— Нет, но у него есть враг, которого он поклялся убить. Только ненависть, дорогая, заставляет нас делать столько же глупостей, сколько любовь. — Спасибо, государь. — Я говорю не о тех о глупостях, которые я делаю сейчас. Я говорю о глупостях былых и будущих, — сказал Генрих. — Но не будем спорить. Мы не можем терять время. — Вы все-таки решили уехать сегодня ночью. Вы, значит, покончили с делами, ради которых вы приехали в Париж? Я приезжал только ради вас. Гасконский обманщик. Я говорю правду, моя бесценная, но оставим воспоминания о прошлом. Мне остается два-три часа счастья, а затем вечная разлука. Ах, государь, нет ничего вечного, кроме моей любви. Генрих, который только что сказал, что у него нет времени на споры, Спорить не стал, а поверил ей, или же, будучи скептиком, сделал вид, что верит. А тем временем, как сказал король Наварский, Демуи и два его товарища прятались по соседству с этим домиком. Было условлено, что Генрих выйдет из домика не в три часа, а в полночь, что они, как вчера, проводят госпожу Десу в Далувра, и что оттуда они отправятся на улицу Серезе, где живет Марвель. Демуи только сегодня днем получил точные сведения о доме, где жил его враг. Все трое были на своем посту уже около часа, и вдруг заметили человека. За ним на расстоянии несколько шагов шли пятеро. Подойдя к дверям домика, он начал подбирать ключ. Дэмуи, прятавшийся в нише соседнего дома, одни прыжком подскочил из своего укрытия к этому человеку и схватил его за руку. «Одну минуту», — сказал он, — «вход воспрещен». Человек отскочил, и от скачка с него свалилась шляпа. «Дэмуи де — воскликнул он. «Марвель — Марвель! — крикнул Гугенот, поднимая шпагу. — Я искал тебя, а ты сам пришел ко мне. Спасибо — Спасибо! Однако гнев не заставил его забыть о Генрихе, и, повернувшись к окну, он свистнул, как свистят бернские пастухи. — Этого довольно! — сказал он Сакуру. — Ну а теперь... Подходи, убийца, подходи! И он бросился на Марвеля. Марвель успел вытащить из-за пояса пистолет. «Ага, на этот раз ты, кажется, погиб», прицеливаясь молодого человека, сказал истребитель короля. Он выстрелил, но дымоед скачал вправо, и пуля полетела мимо. «А теперь моя очередь!» — крикнул молодой человек и нанес Марвелю такой стремительный удар шпагой, что хотя удар пришелся в кожаный пояс, отточенное острие пробило его и вонзилось в тело. Истребитель короля испустил дикий крик, выражавший такую страшную боль, что сопровождавшие его стражники решили, что он ранен смертельно, и страхи бросились бежать по направлению к улице Сент-Ан-Аре. Марвель был не из храбрецов. Увидев, что стражники бросили его, а перед ним такой противник, как Демуи, он тоже решил спастись бегством и с криком «Помогите!» побежал в том же направлении, что и стражники. Демуи, Сакур и Бартельми бросились за ними». Когда они вбегали на улицу Гринель, на которую они свернули, чтобы перерезать путь врагам, одно из окон распахнулось, и какой-то человек спрыгнул со второго этажа на землю, только что смоченную дождем. Это был Генрих. Свист Дамуи предупредил его об опасности, а пистолетный выстрел показал, что опасность серьезна, и увлек его на помощь друзьям. Пылкий и сильный, он бросился по их следам с обнаженной шпагой в руке. Генрих бежал на крик, доносившийся от заставы сержантов. Это кричал Марвель. Чувствуя, что Дамуи настигает его, он снова стал звать на помощь своих людей, гонимых страхом. Ему оставалось только или обернуться, или получить удар в спину. Марвель обернулся, встретил клинок своего врага и почти в тот же миг нанес такой ловкий удар, что проколол ему перевесть. Но Дамуи тотчас дал ему отпор. Шпага еще раз вонзилась в то место, куда Марвель уже был ранен, и кровь хлынула из двойной раны двойной струей. «Попал!» — подбегая, крикнул Генрих. «У-лю-лю! У-лю-лю, Демои!» Демои в подбадривании не нуждался. Он снова атаковал Марвеля, но тот не стал ждать его. Зажав рану левой рукой, он бросился бежать со всех ног. «Бей скорее! Бей!» — кричал король. «Вон его солдаты остановились!» «Да эти отчаянные трусы — пустяк для храбрецов!» У Марвеля разрывались легкие. Он дышал со свистом, каждый вздох вырывался вместе с кровавой пеной. И вдруг он упал, сразу потеряв все силы, но тотчас приподнялся и, повернувшись на одном колене, наставил острие своей шпаги на дому им. «Друзья, друзья!» — кричал Марвель. «Их только двое! Стреляйте, стреляйте в них!» Сокур и Бартальми заблудились, преследуя двух стражников, бежавших по улице Депули, так что короли Дамуи оказались вдвоем против четверых. «Стреляй!» — продолжал вопить Марвель, видя, что один из солдат взял на изготовку свой мушкет. «Пускай стреляют, но прежде умри, предатель! Умри, жалкий трус! Умри, проклятый убийца!» — кричал Дамуи. Отведя левой рукой шпагу Марвеля, он право всадил свою шпагу сверху вниз в грудь врага, да с такой силой, что пригвоздил его к земле. «Берегись, берегись!» — крикнул Генрих. Дамуэд скачал, оставив шпагу в груди Марвеля. Один из солдат уже прицелился и готов был выстрелить в него в упор. В то же мгновение Генрих проткнул солдата шпагой. Тот испустил крик и упал рядом с Марвелем. Два других солдата бросились бежать. — Идем, идем, Дамуи, — крикнул Генрих. — Нельзя терять ни минуты. Если нас узнают, нам конец. — Подождите, государь. Неужели вы думаете, что я оставлю свою шпагу в теле этого жалкого труса? Он подошел к Марвелю, лежавшему, казалось, без движения. Но в тот момент, когда Дамуи взялся за рукоять шпаги, оставшийся в груди Марвеля, тот приподнялся, схватил мушкет и выстрелил в грудь Дамуи. Молодой человек упал, даже не вскрикнув. Он был убит на повал. Генрих бросился на Марвеля, но Марвель тоже упал, и шпага Генриха пронзила труп. Надо было бежать. Шум привлек множество людей, мог прийти сюда и ночной дозор. Генрих искал среди привлеченных шумом любопытных какое-нибудь знакомое лицо и внезапно вскрикнул от радости. Он узнал «Ла -Рирьера». вся эта сцена происходила у подножия рагуарского креста то есть напротив улицы арксек и наш старый знакомый мрач над с природой вдобавок до глубины души опечаленной казнью ломолей как оннаса своих любимых посетителей бросил в свои печи и кастрюли как раз в то время когда готовил ужин для короля наварского и примчался сюда дорогой ларюрьер поручаю вам демыи хотя сильно опаса что ему ничто уже не поможет отнесите его к себе и если он еще жив ничего не жалейте вот вам кошелек а того другого оставьте в канаве пусть там гниет как собака а вы спросил ларюрьер мне надо еще попрощаться бегу и через десять минут буду у вас моих лошадей держит наготовим